Глава 15. Постепенно первый шок от произошедшего начал сходить на нет. Казалось бы, я пришла в себя и должна полностью вернуть себе нормальные ощущения, но нет. По телу продолжает растекаться то, что я определила как покалывающее тепло. Это не ощущение. Оно чужеродное, новое, странное и почему то у меня возникла необычная уверенность в том что корни этих ощущений уходят в проделки даркхана он что то со мной сделал запоздало догадалась я о причинах его поцелуя это был не порыв страсти и даже не романтический акт скорее всего даркхан наложил меня какое то заклинание но для того чтобы все получилось ему потребовалось поцеловать Заклинаемый объект. Хоть в лягушку не превратил, и на том спасибо. Внизу арену готовили для предстоящего сражения. А на меня вообще никто не обращает внимания. Подозрительно как-то. Ни гладиаторов, ни соперниц. Только зрители постепенно заполняют ряды Колизея. Подозреваю, что Ментос привел меня очень рано. Хм, понимаю что мы с ним знакомы всего ничего, и поэтому он не спешит посвящать меня в свои планы, но я бы хотела понимать, что происходит». К моему удивлению, два солнца еще не выползли из-за горизонта даже наполовину. Почему они такие медленные? К местной астрономии придется привыкать, она явно отличается от привычной. «Так-так-так...» Внезапно раздался женский голос за моей спиной. «А вы решили быть первыми во всем, да?» – рассмеялась девушка. Обернувшись, я увидела ту самую Элли, невесту Демиаса. Очень полная, она едва пролезла в дверной проем. Удивительно, но, несмотря на свои габариты, она одета так умело, что производит очень приятное впечатление атласное платье с широким поясом и длинными рукавами скрывает все недостатки фигуры а вот пышные женственные формы наоборот подчеркивает а вы во всем вторыми ответила я не зная чего ожидать от этой девушки она мне не подруга и дружить мы вряд ли будем но и в волосы не впивается улыбается смеется на вид ей лет двадцать может чуть больше «В сравнении с Даркханом быть вторым — великая честь», — без враждебности произнесла Элли, садясь в кресло справа от меня. Что ей ответить? Я выдавила из себя улыбку. «А почему ты сидишь просто так?» — удивилась Элли, вскинув брови. «Э-э, а как я должна сидеть? В позе лотоса?» «Закажи еды! Арши!» — внезапно хлопнула в ладони она. «Принесите в императорскую ложу пирожные и чай, да побольше! Я такая голодная, готова сожрать дракона!» Доверительно поделилась она со мной. «Главное, чтобы не меня». «Что за арши?» «К кому сейчас обращалась Элли?» «Тут что, стоит магическая колонка типа Алисы, которая принимает приказы?» «Удивительно, но буквально через пять минут в нашу ложу вплыла вереница слуг с блюдами». Откуда-то появился столик, на котором разместились пирожные самых разных форм и цветов, горячий чай, а также закуски, салаты, желе, конфеты и булочки с корицей и сахарной пудрой. «Не вздумай ничего есть», – прозвучал в моей голове голос дорогого жениха. Я аж вздрогнула. Не зная что такое арши, но они очень своеобразно поняли фразу «принесите пирожные с чаем» впрочем элли ничего не смутило может это какая то кодовая фраза и местные слуги знают что просьба о пирожных к чаю означает начало челленджа завалить и стол едой чтобы он треснул угощайся предложила мне элли вон худая как селедка тебе есть нужно шесть раз в день подбодрила она меня накладывая себе кремовые пирожные «Спасибо, я завтракала», – пробубнила я, мысленно проклиная этот турнир и Даркхана с его запретами. «Пирожные так игриво дразнят мои обонятельные рецепторы, что у меня сейчас слюна изо рта закапает. Элиза и так худая, как вобла сушеная, ей пара пирожных точно не повредит». «Как ты вчера сирогирха приложила», – жуя десерт, с восхищением произнесла Элли. «Я думала, убьешь бедолагу. Если бы я не накрыла Демиаса щитом, нас бы всех точно смело!» Нервно рассмеялась она. «Ты накрыла щитом его?» Мне показалось, будто я что-то не так поняла. «Но разве не должно быть наоборот?» Услышав мой вопрос, девушка звонко рассмеялась. «Он же оборотень!» Смеялась она, будто я предложила ее Демиасу носить кружевные чулки. «Минутку!» «Что она сказала? Оборотень? В этом мире есть оборотни. То есть этот широкоплечий наглец еще и в зверя обращаться умеет?» «Мать моя женщина, час от часу не легче. Надеюсь, у него нет блох? Еще не хватало подцепить педикулез?» «У них нет собственной магии. Они беззащитны перед волнами чистой силы. Серьезно?» Ну, тогда становится понятно беспокойство Элли по поводу присутствия на турнире Даркхана. Непонятно только, как тот, кто не в силах противостоять магии, может претендовать на трон. Но как же он будет сражаться? Неловко поинтересовалась я, бросив растерянный взгляд на арену. «Ты как ребенок!» с легкой насмешкой и недоумением произнесла Элли. Даже прервала поедание пирожных задержав на мне свой внимательный взгляд. «Оборотни невосприимчивы к магии. Их нельзя заколдовать. Они не поддаются внушению». «Но вчера...» — все еще не понимаю я, не зная, как выразиться. «Вчера я, необученная девчонка, чуть не смела твоего оборотня, как осенний листок. Что мешает Ментосу размазать его той самой чистой силой? У него ее побольше будет, чем у меня». «Да...» против чистой магической энергии они беззащитны нехотя признала элли но кто ж в своем уме будет разбрасываться чистой силой снова рассмеялась она но поймав мой взгляд мгновенно оборвала свой смех извини понимаю у тебя это вышло непроизвольно сергирх кого хочешь доведет до потери контроля над силой сочувственно вздохнула невеста оборотня но ты сильный маг даже удивительно Как тебе удавалось скрывать свою силу столько времени?»